Подумайте, на что вы можете дать гарантию? И дайте. Компании гарантируют разное: низкие цены и самые низкие цены, наличие товара, качество продукции и услуг, срок окупаемости или жизни продукта, вплоть до пожизненной гарантии, как зажигалки Zippo, натуральность ингредиентов, хорошее настроение, улыбки и даже результаты. А вот это очень сильно.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 Вот на вас, когда вы родились. Никто ведь гарантий не дал, как впрочем и на миллиарды других людей. Кстати, хорошая бизнес-идея для частных роддомов. В общем, если гарантия это не ваше, то ссылаемся на Клинта Иствуда. Хотите гарантий? Купите тостер.